Жюльен заметил, что оживленный разговор обыкновенно поддерживался двумя виконтами и пятью баронами, которых маркиз де Ламоль знавал еще во время эмиграции. Эти господа обладали рентой в 6-8 тысяч ливров. Четверо из них отстаивали «Котидиен», а трое «Газет де Франс». Жюльен заметил у него пять орденов, остальные все вместе имели только три. Зато в передней было десять ливрейных лакеев, которые в течение всего вечера угощали мороженым и чаем, а около полуночи подавали ужин с шампанским. Это обстоятельство заставляло иногда Жульена оставаться до конца. Впрочем, он почти не понимал, как можно было серьезно относиться к обычным беседам в этом раззолоченном салоне. Порой он всматривался в собеседников, желая понять, не смеются ли они над собой и над тем, что говорят. «Мой господин Деместер, которого я знаю как свои пять пальцев», — думал он, «говорит, вас сто раз лучше, да и то он бывает скучен». Ни один Жульен замечал эту умственную духоту. Одни из гостей утешались мороженым, другие находили удовольствие повторять весь вечер, Я только что из особняка де ла Моля, где я слышал, что Россия и так далее. От одного из друзей дома Жюльен узнал, что полгода назад госпожа Делла Моль вознаградила одного приверженца за двадцатилетнюю верность, сделав префектом бедного оборона Ле Бургиньона, который со времен реставрации был супрефектом. Это великое событие поощрило усердие всех этих господ. Прежде они сердились из-за всякого пустяка. Теперь же ничто не раздражало их. Правда, им редко выказывали явное неуважение, но несколько кратких фраз Маркиза и его супруги, которые пришлось Жульена услышать за столом, были беспощадны по отношению к сидевшим с ними рядом. Эти знатные особы не скрывали своего искреннего презрения ко всем тем, чьи предки не ездили в каретах короля. Жюльен заметил, что одно только упоминание о крестовых походах придавало их лицам выражение глубокой серьезности, смешанной с уважением. Обычно же их уважение таило в себе оттенок снисходительности. Посреди всего этого великолепия и скуки Жюльен интересовался только господином Молем. с удовольствием услышал от него подтверждение о его будто бы непричастности к повышению бедного Ле -Бургиньона. Ясно, что это было любезностью по отношению к маркизе. Жюльен знал существо дела от Аббата Перара. Однажды утром Аббат работал вместе с Жюльеном в библиотеке маркиза над нескончаемой тяжбой его с господином Фрилером. — Как вы думаете? — неожиданно спросил Жюльен. «Входит ли в мои обязанности ежедневный обед с маркизой? Или же это особая благосклонность, которую мне оказывают?» «Это высокая честь!» — вскричал возмущенный аббат. «Господин Н, академик, усердно добивался этой чести в течение пятнадцати лет, и все же ему не удалось получить приглашение для своего племянника, господина Танбо». Однако для меня это самая тяжелая сторона моей службы. Я меньше скучал в семинарии. Иной раз я вижу, как зевает госпожа Деламоль. А она уж должна бы привыкнуть к любезности друзей этого дома. Я боюсь как бы не заснуть там. Будьте добры, попросите для меня позволения ходить обедать за сорок су куда-нибудь в простой трактир.